Глава 30. Восточный конец дамбы оказался заколдованным. Попасть в него удалось только с четвертого снаряда. Зато зная, что на стационарном орудии большого смещения при огне не происходит, Гродов мог быть уверен, боевая пристрелка на поражении окажется скоротечной. С западной оконечностью дела пошли легче. Во всяком случае, в тело косы, перерастающей в дамбу, снаряд вошел уже со второго выстрела. — Пехота на тебя подтрибунально жалуется, капитан, — позвонил ему утром комдив. — Ты чего снаряды зазря тратишь, свои же тылы расстреливая? — Артиллерийскую западню румынам устраиваю, затяжную с осколочным массажем и водными процедурами. Но ведь у тебя по картотеке целей и ориентиров все вроде было пристрелено. Стрелять-то придется не по картотеке, а по врагу. Поэтому старались по-настоящему испытать свою батарею на прочность. А что, потратил лишние снаряды? Ничего. Зато потом, во время первого же арт-налета на эту дамбу, сэкономлю. Хотелось бы верить, что он окажется удачным. Кстати, тебе повезло». Твой румынский капитан привел в новую дофиновку всех солдат до единого. Даже одного умершего в пути от того, что рано открылась принесли, чтобы сомнений не возникало для ровного счета. Так в чем же мне повезло? Во-первых, непонятно, где ты его такого откопал и каким образом вышкалил. Считайте его личным посланником короля Михая. А что там у вас во-вторых? Во-вторых... «Совсем уж подтрибунально. Если бы твои пленные разбежались, или ушел бы сам капитан-диверсант, стоять бы тебе завтра перед судом, причем без какого-либо оправдания. А так, чувствую об этом факте, даже в газете Ворошиловский залп пропечатают. Случай-то все-таки небывалый». «Вот видите», — умиротворенно подытожил Гродов, всё сложилось как надо». «Рисковый ты, парень, капитан. Вопрос, надолго ли тебя хватит? Впрочем, ради таких рисковых эти самые войны как раз и затеваются. Нет, в самом деле, я уже как-то задумывался над этим фактом. Если бы таких, как ты, в армиях мира появлялось много, наши войны были бы нескончаемыми. Просто всякая война, жестко делит солдат на тех, кто способен преодолеть страх смерти – и тех, кто на это не способен». Гродов вышел из боевой рубки и спустился к морю. Причал, на который он обычно поднимался, служил своеобразной отдушиной, спасавшей его от сумеречной монотонности подземелья. Появляясь на нем, Дмитрий всякий раз возрождал в своем сознании надежду на то, что когда-нибудь вновь подойдет некое суденышка, и унесет его отсюда, как в свое время уносила к берегам Дуная. Поэтому, как только на горизонте появилась быстро увеличивающаяся черная точка, комбат не сразу понял, что мысль о корабле уже материализуется. Он поднял бинокль и увидел, что посудина в самом деле меняет курс, направляясь к батарейному причалу. Название Дмитрий прочесть не мог, однако сумел определить, Судно военное Товарищ капитан Возник на смотровой площадке Боевой рубки вестовой краснофлотец Вас требует к телефону Начальник штаба военно-морской базы Комбат понял Что этот звонок из штаба базы Как-то связан с появлением судна Однако Дожидаться его приближения К причалу не мог Только что румынские части Прорвались к сейчатке То есть вышли к берегу моря — услышал Дмитрий встревоженный голос капитана второго ранга Захарова. «Теперь с суши мы полностью блокированы. То есть мы по существу окружены. Вы хоть понимаете это?» «Не вижу в таком развитии событий ничего странного. Именно такого исхода и следовало ожидать», — спокойно отреагировал Гродов. «Но это уже речь идет не о блокировании плацдарма на каком-то румынском мысе посреди плавней». Ехидна осадил его штаба недовольный тем, как комбат воспринял его сообщение. «Тут ситуация посложнее. Только в том смысле, что предоставляется возможность сковывать более крупные силы врага, нежели на мысе Сатуноу. Но коль так, будем сковывать». «А пока что», — ужесточил тон капитан второго ранга, — Основные силы противника сосредоточиваются на пространстве между селами Сычавка и Визирка. Судя по всему, они намерены с ходу захватить Дамбу и выйти к самой Григорьевке, чтобы развернуть свои порядки на западном берегу от Жалыкского лимана. Но оба эти села в зоне досягаемости моих орудий главного калибра. Поэтому-то и предстоит работа, комбат. Точные координаты вы сейчас получите из разведотдела штаба пехотной дивизии. Боевые порядки, которые оказались в критическом положении. У пехотинцев теперь вся надежда на вашу батарею. Артналёт должен быть мощным, поэтому осуществлять его будете вместе с комендарами канонерской лодки. Примечание. Канонерская лодка, канонерка небольшой корабль с мелкой осадкой рассчитанный на действия в прибрежной морской зоне, а также на реках. Канонерки нередко используют при высадке десантов. Их вооружение состоит из орудий среднего калибра и крупнокалиберных пулеметов. Конец примечания. «Красная Армения, которая уже очевидно приближается к твоему берегу, и 726-й полевой батареи, поддерживающей части названной дивизией, Первый залп в 10.30. Производите одновременно. Арт-налет должен длиться в течение 30 минут с учетом корректировки зоны обстрела. После этого в атаку поднимется пехота. Едва он закончил разговор, как с наблюдательного поста под булдынкой сообщили, что издалека, с северо-востока, доносится гул авиации. Скорее всего, это румыны. И идут они на порт, намереваясь приблизиться к нему со стороны залива. Радист батареи сразу же предупредил об этом канонерку, которая тут же стала уходить в открытое море, где появлялось больше возможностей для маневра. А главное, моряки пытались увести свое суденышко от взятого немцами курса. Тем не менее судну вряд ли удалось бы избежать серьезного боя, если бы не зенитное прикрытие береговой батареи, которая всеми своими стволами двух зенитных орудий и трехщетверенных пулеметных установок пыталась преградить путь 15 вражеским штурмовикам и к порту, и к Красной Армении. То ли зенитный огонь оказался слишком неожиданным, то ли пилоты получили приказ не отвлекаться на одиночные цели и следовать заданным курсам, но в атаку на батарею бросились только два самолета. Именно на них и сосредоточился весь огонь пулеметного отделения, в то время как орудия продолжали терзать звенья остальных самолетов. И каковой же была радость всех пулеметчиков, когда при первом же заходе один самолет неожиданно загорелся и, оставляя после себя коричневатый шлейф дыма, стал уходить в сторону лимана, со стороны которого вскоре прогремел сильный взрыв. Другой штурмовик попытался зайти на повторную атаку, но как-то странно клюнув носом накренился и, описав полукруг над морем, тоже начал уходить к линии фронта. Хотя было заметно, что развороты эти даются машине с большим трудом, В то же время зенитные орудия принялись за самолет, который в очередной раз пытался атаковать канонерку. Оказавшись между двумя зенитными очагами, пилот решил больше не рисковать и где-то посредине между ними взмыл ввысь. А еще через несколько минут радист сообщил, что на связи командир канонерской лодки, капитан-лейтенант Кадыгробов, который решил поблагодарить за огневую и моральную поддержку. «Напомни ему», — ответил Гродов, — «что все это маневры и что через пятнадцать минут наш артиллерийский дуэт вступает в настоящее дело». «Сработаемся, комбат!» — тут же последовал ответ капитан-лейтенанта. «Пламенный привет твоим зенитчикам! Когда появилась эта воздушная армада, я уж думал, что пустят мою лочонку на дно». Примечание. Как оказалось... Тяжелое предчувствие командира канонерки, капитан-лейтенанта Николая Кадыгробова, не обмануло его. 22 сентября 1941 года Красная Армения с экипажем в 169 краснофлотцев погибла в результате налета вражеской авиации в районе Тендровской косы. Конец примечания. «Как только вижу самолеты, предчувствие нехорошее. Хотя, канонерка, это тебе не броненосец. Все-таки морской бой, когда против тебя идет корабль противника, нам как-то понятнее. И потом, ты же знаешь, зенитное прикрытие у нас мизерное». «Ничего, будем держаться», — попытался подбодрить его Гродов, и тут же поднял трубку телефона. На связи был командир зенитного взвода Мичман Черенков. «Товарищ командир батареи!» «Поздравляю с первым сбитым самолетом!» — пресек капитан его попытку доклада. «Судя по всему, второй штурмовик тоже получил повреждения. О ваших успехах сегодня же будет доложено командованию». «Но у меня потери, товарищ комбат. Один артиллерист-зенитчик убит, один пулеметчик ранен в предплечье. К счастью, ранение легкое, осколочное. Только что отправили его в лазарет». Потери могли быть и большими. Понимаю, что после румынского рейда и всех тех боев, через которые вы прошли на границе, эти потери кажутся незначительными. Они и есть таковые, — мягко осадил его Гродов. Значит, мы пока что к ним непривычные. Капитану всегда трудно давалось какое бы то ни было проявление сочувствия, но он все же попытался хоть как-то оттенить его. Сочувственно помолчал, Затем столь же сочувственно вздохнул. «Война, Мичман, состоит не только из победных реляций, но и из похоронок тоже. И с этим нужно будет смириться. Кстати, позаботьтесь вместе с писарем Батареи об этом скорбном ритуале составления похоронки».